Глава десятая По направлению к Силанро поднимается удивительная процессия, пожалуй, немножко смешная, если смотреть на нее как на процессию, но не только смешная. Три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом и шутливо перекликаются между собой, но нести им тяжело. Первым в процессии идет маленький доверенный Андресен, да, впрочем, и процессия-то его. Он снарядил самого себя Сиверта из селанро и еще третьего фредрика Стрема из брейдаблика в эту экспедицию. Чертовски забавный человек этот доверенный Андресен. Одно плечо у него перегнулось совсем к земле, а куртка съехала чуть не до полспины – Так он идет, но упорно тащит свою ношу. Он не купил по-настоящему великое и торговлю после отъезда Елисея. На это у него нет средств. Но у него есть средства получше. Выждать время и, может быть, получить все даром Андресен далеко не дурак. Пока что он арендовал участок и понемножку торгует. Он обревизовал товарную наличность и нашел множество непродажных предметов в лавке Елисея, вроде зубных щеток, невышитых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить в надлежащем месте. Со всеми этими товарами он пустился в странствие. Он надумал продать их рудокопам за скалой. Еще со времен Аронсена он знает по опыту, что рудокопы при деньгах покупают все на свете. Сейчас его сердит только то, что пришлось оставить дома шесть деревянных лошадок-качалок, купленных Елисеем в последнюю поездку в Берген. Караван входит во двор селанро и снимает себя в юки. Отдыхают недолго. Напившись молока, и, предложив для потехи свои товары всем обитателям хутора, они вскидывают вьюки на плечи и идут дальше. Затеяли-то они не одну только потеху. Они шагают по лесу в южном направлении. Идут до полудня, обедают и идут до вечера. Потом ужинают и ложатся, спят часок-другой, Сиверт спит, сидя на камне, который он называет «мягким креслом». О, Сиверт, в таких делах очень умен. Ведь солнце за день накалило камень, сидеть и спать на нем очень приятно. Товарищи его не так сведущи и не слушаются советов. Они ложатся на вереск и просыпаются со знобом и насморком. Проснувшись, они завтракают и идут дальше». Идут и прислушиваются, не услышат ли шума взрыва. Они рассчитывают среди дня набрести на людей и шахты. Работы, наверное, отошли уже далеко от моря по направлению к Силанру. Взрывов не слышно. Они идут до полудня, не встретив людей, но изредка проходят мимо больших ям в земле, выкопанных людьми для разведки. Что же это значит? Должно быть... На том конце скалы руда необыкновенно богата. Они работают в чистейшей полновесной меди и почти не двигаются вверх от моря. После полудня они натыкаются на несколько шахт, но народа не видать. Идут до вечера и уже внизу видят море. Проходят пустыней покинутых шурфов и не слышат ни единого взрыва. «Это поразительно, но надо поужинать и лечь соснуть. Вторая ночь под открытым небом. Они совещаются. Уж не кончились ли работы? Не повернуть ли им назад со своими товарами?» «И речи быть не может», — говорит доверенный Андрессен. Утром к месту их ночлега подходит человек, бледный, изнуренный человек, Он хмурит брови и смотрит на них, пронизывает их взглядом. «Это ты, андерсон говорит человек. «Это Аронсон, торговец Аронсон. Он не прочь выпить с караваном горячего кофе и закусить, и присаживается. Я увидел ваш дым и захотел посмотреть, что это такое», — объясняет он. «Я подумал...» Вот увидишь, они взялись за ум и возобновили работу, а, оказывается, это только вы. Куда вы собрались? Сюда. А что несете? Товары. Товары? Кричит Аронсон. Вы пришли сюда продавать товары? Кому? Здесь нет народу. Все уехали в субботу. Кто уехал? Все. Здесь никого нет. А если бы и были, так у меня довольно товаров. У меня полная лавка. Вы можете купить товары, если хотите. Ах ты господи, опять торговцу Аронсону не повезло. Работа на руднике прекратилась. Они успокаивают его второй кружкой кофе и расспрашивают. Аронсон подавленно мотает головой. Этому слов нету. «Это просто непонятно», — говорит он. Все шло хорошо, он продавал свои товары и копил деньги. Поселки вокруг благоденствовали, обзавелись манной кашей, новыми школами, лампами с подвесками и городской обувью. И вдруг господа находят, что больше не стоит работать, и прекращают. «Не стоит, ведь до сих пор стоило же». Разве медная лазурь не выходит на белый свет после каждого взрыва? Это просто обман. И они не думают о том, что ставят такого человека, как я, в величайшее затруднение. Но, должно быть, оно так и есть, как они говорят. И опять всему виноват этот Гейслер. Не успел он приехать, как работа прекратилась. Точно он пронюхал. Разве Гейслер здесь? Еще бы не здесь. Его следовало бы пристрелить. Он приехал однажды с пароходом и сказал инженеру, «Ну, как дела?» «На мой взгляд, хорошо», — ответил инженер. А гейслер стоит и опять спрашивает, «А, так вы говорите, хорошо, да?» «Насколько мне известно», — ответил инженер. «Но, благодарю покорно, когда распечатали почту, в ней оказались письмо и...» «Телеграммы инженеру о том, что больше не стоит, извольте, прекратить работу!» Члены каравана переглядываются, но предводитель, карлик Андрессен, видимо, не потерял мужество. «Поворачивайте-ка, домой!» — советует Аронсон. «Этого-то мы не сделаем!» — отвечает Андрессен, запаковывая кофейник. Аронсон смотрит по очереди на всех троих. «Вы сумасшедшие!» говорит он. Но доверенный Андрессен не очень обращает внимания на своего бывшего патрона. Он сам теперь патрон. Это он снарядил экспедицию в дальние края. Повернуть обратно здесь, на скале, значило бы потерять весь свой престиж. «Да куда же вы пойдете?» раздраженно спрашивает Аронсон. «Не знаю», отвечает Андрессен. «Но у него есть план. Он верно думает о туземцах. Вот он пришел втроем с большим запасом стеклянных бус и колец. «Ну, пойдемте», — говорит он товарищам. Собственно говоря, выйдя нынче утром, Аронсен намеревался пройти подальше. Может быть, ему хотелось посмотреть, все ли шахты опустели правда ли, что ушли все до единого человека. Но эти разносчики своим упрямым желанием непременно идти дальше расстроили его планы. Он во что бы то ни стало должен отговорить их. Андрессен бесится. Он забегает вперед каравана, сразу поворачивается и кричит, вопит на них, защищает свою область. Так они доходят до поселка из бараков. Пусто и уныло. Главные инструменты и машины внесены в помещение, но бревна, доски, ломанные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора. Кое-где на стенах построек прибиты плакаты, воспрещающие вход. «Видите!» — кричит Оронсон. «Не души, куда вы идете!» И грозит каравану великими бедами и ленсманом. Сам он пойдет за ними по пятам и посмотрит, не торгуют ли они запрещенными товарами. «А за это тюрьма и каторга! Бум-констант!» Вдруг кто-то окликает Сиверта. Поселок не совсем покинут, не совсем мертв. У одного из домов стоит человек и манит рукой. Сиверт шагает к нему со своей ношей и сразу узнает его. «Это Гейслер!» «Вот удивительная встреча», — говорит Гейслер. «Лицо у него красное, цветущее, но глаза, должно быть, болят от весеннего света. Он в темном пенсне. Речь у него такая же живая, как прежде». «Чудесная встреча», — говорит он. «Это избавляет меня от путешествия в Селанро. У меня так много хлопот. Сколько у вас теперь хуторов в пустоши?» «Десять». «Десять хуторов. Это я одобряю». «Я доволен. Нам надо бы иметь тридцать две тысячи таких молодцов, как твой отец!» «Говорю я и опять одобряю. Я это высчитал!» «Ты идешь, Сиверт!» — кричит караван. Гейслер слышит и резко отвечает. «Нет!» «Я догоню!» — кричит Сиверт и снимает свои тюки. Оба садятся и разговаривают. На Гейслера снизошел дух И он смолкает лишь на то время, когда Сиверт дает краткий ответ, потом опять разражается. «Исключительный случай. Я не забуду его. Вся эта моя поездка была замечательно удачна. А тут еще я встречаю тебя, и мне не надо делать крюк, чтобы попасть в Силанро. У вас все благополучно дома?» «Да, спасибо на спросе». «Построили вы новый сеновал над скотным двором?» да А я так занят. У меня дел скоро будет выше головы. Видишь, например, Сиверт, где мы сейчас сидим? На развалинах города. Люди построили его прямо на свою беду. В сущности, во всем виноват я, то есть я был одним из посредников в маленькой игре судьбы. Началось с того, что отец твой нашел несколько камешков на скале и дал их тебе поиграть, когда ты был маленьким. С этого и началось. Я хорошо знал, что эти камни имеют только ту цену, какую люди захотят заплатить за них. Ну что ж, я назначил за них цену и купил. Потом камни стали переходить из рук в руки и производили свое разорительное действие. Время шло. Теперь я приехал сюда несколько дней тому назад, и знаешь зачем? Я хочу купить эти камни обратно. Гейслер умолкает и смотрит на Сиверта. Он замечает мешок и вдруг спрашивает, «Что это ты несешь?» «Товары», — отвечает Сиверт. «Мы идем с ними в село». Ответ, видимо, не интересует Гейслера. Да, может быть, он и не слыхал. Он продолжает. «Стало быть, купить обратно камни. Последний раз я велел моему сыну продать их. Он молодой человек твоих лет и, в общем, ничего больше». «В семье нашей он молния, я туман. Я из тех, что знают, как надо поступать, но не поступают. А он молния. Сейчас он поступил на службу промышленности. Это он в последний раз продал вместо меня. Я нечто. Про него этого не скажешь. Он только молния. Быстрый, современный человек. Но молния сама по себе бесплодна». «Возьмем вас, обитатели Силанро. Вы смотрите каждый день на какую-нибудь синюю скалу. Это невыдуманные вещи, это древние скалы, они стоят глубоко зарытые в прошлое, но для вас они товарищи. Вы живете вместе с землей и небом и составляете с ним одно, составляете одно с этой ширью и неподвижностью». «Вам не нужен меч в руку, вы проходите жизнь с пустыми руками и обнаженной головой среди великой ласки. Смотри, вот природа, она твоя и всех твоих. Человек и природа не полят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное. Не конкурируют, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом». Среди всего этого возвращаетесь вы, обитатели Силанро, и существуете. Скалы, лес, болото луга, небо и звезды — о, это не бедно и не отмеренно. это беспредельно. Послушай меня, Сиверт, будь доволен. У вас есть все, чем жить, ради чего жить, все, во что верить. Вы рождаетесь и производите. Вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы живете в неустанном строительстве. И когда вы умираете, на ваше место заступают новые строители. Вот это подразумевается под вечной жизнью. Что жизнь в простом и правильном положении по отношению ко всему? Что вы за это имеете? «Никто не дергает вас и не командует вами. Вы имеете покой и авторитет. Вы окружены великой лаской. Вот что вы за это имеете. Вы лежите у груди, играете теплой материнской рукой и сосете. Я думаю о твоем отце. Он один из тридцати двух тысяч. Что такое многие другие? Я кое-что. Я туман». Я здесь и там, я плаваю, иногда я дождь на пересохшую почву, а другие... Мой сын — молния, которая ничто, он — бесплодное сверкание, он может действовать. Мой сын — тип нашего века. Он искренне верит в то, чему век научил его, в то, чему научили его евреи и янки — Я на все это качаю головой Но во мне нет ничего загадочного. Только в своей семье я туман. Там я сижу и качаю головой. Дело в том, мне не надо способностей для нераскаянного поведения. Будь у меня эта способность, я и сам мог бы быть молнией. Теперь я туман. Вдруг Гейслер... Словно опять приходит в себя и спрашивает. «Вы поставили сенной сарай над скотным двором?» «Да». «А отец построил новую избу». и «Еще избу?» Он говорит на случай, если кто приедет. На случай, говорит, если приедет Гейслер. кейслер думает и решает. «В таком случае я непременно приду». «Да, приду, так и скажи отцу. Но у меня так много дел». Вот я приехал сюда и сказал инженеру «Передайте от меня господам в Швеции, что я их покупатель. Увидим, что из этого выйдет. Мне-то ведь все равно, я не тороплюсь. Но посмотрел бы ты на инженера, он работал здесь, возился с людьми и с лошадьми, с деньгами, с машинами, с разорением, был убежден, что делает настоящее дело». Чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше. Он думает, что делает этим нечто весьма почтенное. Доставляет деньги селу, деньги стране. Гибель подходит к ним все ближе и ближе. А он не понимает положения. Стране нужны не деньги. У страны денег более чем достаточно. Чего мало, так это таких людей, как твой отец» думать только превратить средства в цель и гордиться этим они больные безумные они не работают они не знают плуга знают только игральные кости разве они достойны уважения разве они не изводят себя своим безумием посмотри на них ведь они ставят на карту все Ошибка только в том, что игра вовсе не задор, она даже не мужество, она ужас. Знаешь, что такое игра? Это страх, когда лоб холодеет от пота, вот что это такое. Ошибка в том, что они не хотят идти в такт с жизнью, а хотят идти скорее ее. Они несутся, вламываются в жизнь, как клинья. Но тут бока их горят. «Стоп! Что-то трещит! Ищи лекарства! Остановись, бока!» А жизнь давит их вежливо, но решительно. И тут начинаются жалобы на жизнь, ожесточение против жизни, каждому свое. У одних, пожалуй, есть причины жаловаться, у других нет. Но никто не должен бы злобствовать на жизнь». Не надо быть строгим, справедливым и жестоким к жизни. Надо быть милосердным к ней и брать ее под свою защиту. Надо помнить, с какими игроками приходится возиться в жизни. Гейслер смолкает на минуту, потом говорит, «Ну да пусть будет, как будет». Он, видимо, устал, начинает зевать. «Ты идешь вниз?» — спрашивает он. «Да». но ну, Торопиться некуда. За тобой еще большая прогулка по скалам. Помнишь, Сиверт? Я все помню. Я помню себя полуторагодовалым мальчонкой. Я стоял и качался на помосте у сеного сарая в поместье Гармо в Ломе и чувствовал определенный запах. Я и сейчас чувствую этот запах. Ну да и это все равно, но мы... Могли бы пройтись сейчас по скалам. Не будь у тебя этого мешка. Что у тебя в мешке? Товары. Это Андрессен. Понес их продавать. Стало быть, я человек, знающий, как надо поступать, но так не поступающий, говорит Гейслер. Это надо понимать буквально. Я туман. Вот на днях я, может, куплю эту скалу, Это невозможно, но и в таком случае я не стану смотреть в небо и говорить «воздушная дорога», «Южная Америка» — это для игроков. Здешний народ думает, что я должно быть сам дьявол, раз я знал, что здесь будет крах. Но тут нет ничего таинственного. Все очень просто. Новые залежи меди в Монтане — Янки, игроки, похитрее нас. Они забивают нас конкуренцией в Южной Америке. Наша руда слишком бедна. Мой сын — молния. Он получил сообщение, и я приплыл сюда. Вот так это просто. Я опередил шведских господ на несколько часов. Вот и все». Гейслер опять зевает и говорит. «Если тебе надо вниз, пойдем». Они идут вниз. Гейслер плетется сзади и раскис. Караван остановился у пристани. Веселый Фредрик стрем дразнит Аронсена вовсю. — У меня вышел весь табак. Есть у вас табак? — Вот и я дам тебе табаку, — отвечает Аронсен. Фредрик смеется и утешает его. — Да вы не огорчайтесь так! Не принимайте так близко к сердцу, Аронсен! Мы только продадим у вас на глазах эти товары, а потом уйдем домой. — Подивы мой свою харю! — озлобленно кричит Оронсон. — Зачем же вы подпрыгиваете так некрасиво? Вы должны стоять, как на картинке! Гейслер устал, ужасно устал. Даже темная пенсне не помогает. Глаза его смыкаются от яркого весеннего света. — Прощай, Сиверт! — Внезапно говорит он. «Нет, мне все-таки не удастся в этот раз побывать в Селанро. Скажи отцу, у меня столько хлопот, но я приеду. Попозже». Аронсон плюет ему вслед и повторяет. И его бы следовало пристрелить». В три дня караван распродает свои мешки и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У людей в селе еще осталось много денег после краха, и они всячески старались поскорее спустить их. Им понадобились даже птички на проволоке. Они поставили их на комоде в горнице, накупили и красивых ножей разрезать календари. аронсон не неиствовал. «Как будто у меня нет точно таких же великолепных вещей в лавке!» Торговец ронсон переживал страшные муки, ему следовало бы хорошенько последить за этими разносчиками, но они разделились и пошли в село поодиночке. И он разрывался на части, бегая за всеми троими. И вот он сначала бросил Фредрика Стрема, который был всех неприятнее на язык, потом Сиверта, потому что тот никогда не отвечал ни слова, а только продавал. Аронсон решил сопровождать своего бывшего доверенного и бороться против него в избах. Но доверенный андерсон отлично знал своего бывшего хозяина и его неосведомленность по части торговли и запрещенных товаров. «О, так значит, английские катушечные нитки не запрещены?» — спросил Аронсон, притворяясь знатоком. «Как же?» — ответил андерсон «Но я и не принес сюда катушек». Их я могу продать на равнине У меня нет ни одной катушки ниток Посмотрите сами Ладно уж Но ты видишь, я знаю, что запрещено, а что нет Не тебе меня учить Ронсон выдержал один день Потом бросил и Андрессона И ушел домой Разносчики остались без надзора А дело шло великолепно Это было в те дни, когда женщины носили локоны, и доверенный Андрессен оказался великим мастером продавать локоны. Он в одну минуту мог продать белокурые локоны черноволосым девушкам и только жалел, что у него не было локонов посветлее, седых, потому что те ценились всего дороже. Каждый вечер приятели сходились на условленном месте, делились сообщениями, и пополняли, занимая друг у друга запасы товаров. Потом Андрессен присаживался с напильником и вычищал германскую фабричную марку с охотничьего рога или соскабливал клеймо «Фабер» спиналов пеналов. Андрессен был мастер на все руки. Зато Сиверт оказался не на высоте. Не то, чтобы он ленился или не сбывал товары, нет. Он продавал больше всех, но выручал слишком мало денег. «Ты мало разговариваешь», — сказал Андрессон. Нет, Сиверт не болтал, как за язык повешенный. Он был хуторянин, скуп на слова и спокоен. О чем было болтать? Кроме того, Сиверту хотелось отделаться к празднику и попасть домой. Там ждали полевые работы. «Это и Инсина его зовет», — говорил фредрик Стрем. У самого Фредрика, впрочем, тоже были весенние работы, и некогда было терять время, но в последний день он все-таки отправился к Оронсену поругаться. «И я хочу продать ему пустые мешки», — сказал он. Андрессен и Сиверт тоже пошли и подождали, пока Фредрик был у Оронсена. Они слышали отборнейшую ругань из лавки и по временам смех Фредрика. Вдруг Оронсен распахнул дверь, И стал выпроваживать гостя. Но Фредрик не уходил. Нет, он не торопился и продолжал говорить. Они слышали, как он напоследок пытался всучить Аронсону деревянных лошадок. Потом караван направился домой. Три парня, полных молодости и здоровья. Они шли и пели. Проспали несколько часов на скале и опять пошли когда в понедельник они подходили к селанро исаак как раз начал сеять погода была подходящая влажный воздух изредка проглядывало солнце огромная радуга перекинулась через все небо караван расходится прощай прощай исаак ходит и сеет мельничный жорнов фигурой чурбан он ходит в домотканном платье, шерсть от его собственных овец, сапоги из кож его собственных телят и коров. Он ходит с набожно обнаженный головой и сеет. Темя и макушка у него лысые, но ниже он по-прежнему страшно волосат. Волосы и борода кольцом окружают его голову. Это Исаак. Маркграф. Он редко знал точное число месяца. Зачем оно ему? У него не было бумаги на записи. Кресты в календаре указывали время отела коров. Но осенью он знал день святого олофа К этому времени у него бывало свезено все сено. Знал весной благовещение. И что через три недели после благовещения медведь выходит из берлоги. К этому времени все семена должны быть в земле. Он знал все, что было нужно. Он — деревенский житель и телом, и душой, и землепашец, не знающий пощады. Выходец из прошлого, прообраз будущего, человек первых дней земледелия. От роду ему девятьсот лет и... Все же он сын своего века. Нет, у него ничего не осталось от денег, полученных за Медную гору. Они улетели. Да и у кого они были после того, как скала опустела? На пустоши же выросло десять хуторов, и она ждет сотни других. Разве здесь ничего не растет? Здесь растет все — люди, животные. И растения. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет ячмень. Дугою сыплется он из его руки. И золотым дождем падает на землю. Вот идет сиверт. И заборонит его. Прикатает катком. Потом опять заборонит. А лес и скалы стоят и смотрят все. Высь и ширь. Здесь есть связь и цель. Клинг-линг, говорят колокольчики, высоко на откосе, все ближе и ближе. Скотина пробирается к вечеру домой. Пятнадцать коров и сорок пять штук мелкого скота. Всего шестьдесят голов. Вон идут к летнему загону женщины со множеством подойников. Они несут их на коромысли через плечо. Леопольдина и Инсина — и маленькая Ревекка, все три босиком. Марк графиня не с ними. Сама Ингер дома готовит обед. Она расхаживает по дому высокая, эстатная висталка, поддерживающая огонь в кухонной плите. Ну что ж, Ингер поплавала по бурному морю, побывала в городе, теперь она опять дома. мир велик Он бурлит от множества мест. Ингер тоже бурлила. Она была почти никем среди людей. Ничтожная единица. Наступает вечер. Конец книги. Книгу читал Сергей Дедок.